Глава третья. Настя. Боже, зачем он на меня смотрел? Весь оставшийся день я чувствовала его взгляд на себе. Физически. Будто раскаленное железо, приложенное к коже. Я пыталась работать, сосредоточиться на таблицах, но буквы и цифры плыли перед глазами. Я знала, не поднимая головы, что он там. Сидит в своем кожаном кресле-троне, откинувшись назад. И смотрит на меня. Просто смотрит. Его взгляд был тяжелым и неотступным, как рентгеновские лучи, пронизывающими насквозь мой скромный пиджак и всю мою жалкую защиту. Сначала сгорели щеки. Знакомый румянец стыда и смущения. Я наклонилась ниже над монитором, надеясь, что пряди волос скроют мое лицо. Не помогло. Потом начали гореть уши. Они пылали, будто их поднесли к открытому огню. Я чувствовала их, как два отдельных раскаленных до да красна предмета, прикрепленных к моей голове. Мне казалось, что они светятся, как сигнальные огни, и весь офис видит, в каком я состоянии. И Я машинально потянулась к мочке уха, и она была обжигающе горячей. Надо успокоиться. Романов просто работает, смотрит в окно, думает о сделках, о других женщинах. Я рискнула поднять взгляд. И попала прямо в ловушку его серых, холодных, как сталь, глаз. Он не смотрел в окно, он смотрел прямо на меня. Его взгляд был пристальным, изучающим, как у охотника. Он не отводил глаз, когда наши взгляды встретились. Наоборот, в его глазах вспыхнуло удовлетворение хищника, который видит, что добыча заметила его присутствие. Я тут же опустила глаза, сердце заколотилось где-то в горле. Руки вспотели. Я взяла кружку с чаем, чтобы занять их чем-то, но чуть не уронила ее от дрожи, едва не расплескав на клавиатуру содержимое. Что он там видит? Что его так интересует? Мою заурядную внешность? Мою дешевую блузку? Мою панику, которую я так отчаянно пытаюсь скрыть? Каждый мой жест, каждое движение, казалось, происходили под увеличительным стеклом. И я потянулась за степлером. Его взгляд следил за движением моей руки. Поправила волосы. Почувствовала, как его внимание переключилось на мою шею. Я сидела как на иголках, пытаясь принять максимально естественную и рабочую позу. Но выходило только еще более неестественно и скованно. Мысли крутились вокруг одного, того момента в кабинете. Его прикосновение, Того, как мое тело предательски отреагировало. Почувствовал ли он это? Видит ли он сейчас в моих горящих ушах и дрожащих пальцах подтверждение своей власти? Когда прозвенел будильник, сигнализирующий об окончании рабочего дня, я вздрогнула, как от выстрела. Я схватила сумку с такой скоростью, будто здесь объявили пожарную тревогу. Не глядя в сторону кабинета босса, я почти побежала к лифту. Только когда двери лифта закрылись, отрезав меня от этого этажа, его взгляда и его подавляющего присутствия, я прислонилась к стене и выдохнула. Но хуже всего было осознание, которое пришло ко мне уже на улице, на холодном отрезвляющем ветру. Несмотря на весь этот ужас, на всю панику и желание сбежать мне было интересно. Интересно, что он думал, глядя на меня весь день. И этот интерес был таким же опасным, как и его прикосновение. Пятиэтажка на окраине, моя крепость. Окно на третьем этаже светилось теплым желтым светом. Светом дома, который ждет. Я почти бежала по двору, и с каждым шагом тяжелый камень с души понемногу рассыпался в песок. Ключ щелкнул в замке, дверь открылась, и на меня обрушился шквал. Мамочка! Иришка, моя ракета взлетела в меня, обив ручонками мои ноги. Она пахла детским мылом, печеньем и, безусловно, любовью. «Мой котенок!» Я присела, зарывшись лицом в ее шею, в ее пушистые волосы, стряхивая с себя весь этот день, все взгляды Романова одним этим объятием. «Соскучилась?» «Очень! Мы с бабушкой пирожки с капустой лепили и рисовали». Из кухни вышла мама, вытирая руки о фартук. На ее лице сеточка морщин от усталости, но глаза все такие же добрые, как всегда. «Ну что, Маша, мама вернулась?» — сказала она, и в ее голосе было столько тепла, что я готова была расплакаться. «Иди, мой руки, садимся ужинать, суп еще горячий». И вот я сижу на нашей крошечной кухне, на столе тарелка с наваристым куриным супом, пахнущим детством. Иришка, усевшись рядом на перебой с бабушкой, рассказывает, как они сегодня гуляли, как нашли самый красивый желтый листик, и как у нее получился совсем почти ровный кружок в прописях. Я смотрю на маму, разливающую чай, на дочку, с энтузиазмом размазывающую капусту из пирожка по тарелке, и сердце мое наполняется таким огромным, таким щемящим чувством, что не остается места ни для чего другого. Романов? Его образ где-то там, за дверью, растворяется, как страшный сон на утро. Его властный взгляд, его прикосновение, от которого бежали мурашки. Все это кажется теперь какой-то театральной постановкой, нереальной и далекой. Здесь, в этом мире, нет места боссу-тирану. Здесь есть только я, Настя, дочь, мама. Та, которую любят не за идеальные отчеты и не за покорный взгляд, а просто так. Я обняла Иришку, прижалась к ее теплому боку, слушая ее бесконечную историю про кота во дворе. Мама протянула мне кусок пирога. «Ешь, доченька. Устала, наверное». «Устала. Это ничего не сказать. Но эта усталость теперь была приятной. Усталость после битвы, из которой я вернулась живой и невредимой. Вернулась в свой тыл, в единственное место, где меня не оценивают, а просто ждут. И глядя на смеющуюся Иришку, я поняла – Ради этого света в ее глазах, ради этого тепла на мамином лице я выдержу любые взгляды Романова. Потому что это мое, единственное и нерушимое, и никакой босс не сможет этого отнять или заменить.